информационное агентство и сферы их влияния информационное агентство специализированные информационные предприятия, организации, службы, центры, обслуживающие СМИ. Их основная функция – снабжать оперативной политической, экономической, социальной, культурной информацией, редакции газет, журналов, телевидения, радиовещания, а также другие учреждения, организации частных лиц, являющихся подписчиками на их продукцию. Функционирование агентств ориентировано на сбор новостей. До начала 1990-х годов монополистами в этой сфере были ТАСС – телеграфное агентство Советского Союза и АПН – агентство политических новостей. ТАСС передавала оперативную информацию, АПН специализировалась на репортажах, очерках, интервью и издавала большое количество вестников. Информационный бум начала 1990-х годов не обошел стороной информационные агентства. Создавшиеся новые агентства были прежде всего альтернативой государственной информационной службы. Начиная с нуля, переживая огромные технические и финансовые трудности, новые агентство сумели завоевать популярность и репутацию надежного источника оперативной информации, также комментариев, которые не могли пройти через официальные каналы. Монополия ТАСС и АПН – Была разрушена довольно быстро, как только агентства стали учитывать реальные запросы информационного рынка, спрос на их информационные продукты возрос. В настоящее время в России действует более тысячи различных служб, называющих себя информационными агентствами. Конкуренция между ними влияет на основные направления развития и совершенствования их деятельности. К таким направлениям прежде всего относятся повышение оперативности сообщений за счет разработки и освоения новых технических средств передачи информации уточнение аудитории и поиск своей информационной ниши, ведущей к дальнейшей специализации по проблемно-тематическому, аудиторному, технологическому и прочим признакам. Максимальный учет потребностей и интересов потребителей, интенсификация маркетинговых исследований, усиление экспертно-аналитических служб в составе агентств и постоянное обновление информационных продуктов и диверсификация продукции в целом. Повышение достоверности и надежности сообщений за счет роста профессионального мастерства и технологических поисков. В условиях необходимости соответствовать рыночным требованиям оказались и бывшие монополисты ТАСС и АПН э, выдержали испытания рынком. Эти агентства, а также Интерфакс, являются крупнейшими и определяют ситуацию на рынке информации не только в России, но и в мировом масштабе. Основные черты мировых агентств – глобальный характер деятельности, быстрота, сбора, обработки и распространения информации, стремительность реагирования на технические новшества – Обширная и всеохватная сеть корреспондентов и представительств. Огромные финансовые возможности делают их конкурентоспособность практически недостижимой для национальных и региональных служб. Иногда мировыми называют те агентства, которые владеют собственными спутниками связи и антеннами по всему миру, что дает им возможность собирать и распространять. Новости в мировом масштабе. К их числу сегодня относятся Рейтер, Великобритания, Франц Пресс, Франция, Ассошейтед Пресс, США и Тартас, Россия, другие влиятельные агентства united Пресс, США, ДПА, Германия, ЭФЭ, Испания, Анса, Италия, Киода Цусин, Япония, Интерфакс, Россия. Основное направление деятельности ИТАР-ТАС – единая новостная лента ЕНЛ-1, которая передается в режиме реального времени круглосуточно и сообщает обо всех заслуживающих внимания событиях в России, ближнем и дальнем зарубежье. ТАСС-сигнал ориентирован на электронные СМИ и дает им возможность быстро компоновать информационные блоки к каждому выпуску новостей, хотя он адресуется и крупным э, газетам. ТАСС-Экспресс предлагает самые горячие российские зарубежные новости в выжимку из ЕНЛ-1. Сообщение «Академия» обновляются по мере развития темы и поступления дополнительной информации. Этот продукт рассчитан на получателя региональных пакетов событийной информации, которых интересуют только самые горячие новости. Новости из властных структур России, в странах СНГ и Балтии, деловые новости, духовный мир, криминальная хроника, предлагающие самые свежие новости из соответствующих сфер, также распространяются круглосуточно в режиме реального времени и рассчитаны на определенную адресную аудиторию. Другие пакеты с различные варианты сводок новостей и адресованы определенным одни иностранным представителемм другие властным структурам и политическим партиям 3 административным органам помимо важнейших новостей они комплектуются сообщениями которые могут заинтересовать именно данную аудиторию Адресность и обусловленная ею тематическая избирательность лежат в основе региональных программ событийно-оперативной информации. Акцент в них делается на события на местах. Содержится детальная информация из регионов, отсутствующая в единых новостных лентах. Таким программ у агентства несколько – Восток, Урал, Юг, Центр. В сочетании с тематическими пакетами и ТАСС-Экспресс они способны полностью удовлетворить потребности региональных СМИ в текущей информации. Кроме того, специальные пакеты создаются региональными центрами – делениями тартас в некоторых российских городах. Информационное агентство Интерфакс было создано в 1989 году и сегодня является крупнейшей негосударственной информационной корпорацией на территории бывшего СССР и представляет собой Холдинг из 15 отдельных компаний. В начале Интерфакс ориентировался прежде всего на иностранных дипломатов, специалистов, журналистов, которым не хватало достоверной информации об СССР. Первоначальная ставка на альтернативность оппозиционной информации помогла агентству встать на ноги. Однако в дальнейшем деятельность агентства стала... Стали определять качество и оперативность информации И использование новейших технологических и технических средств Постоянные поиски нового Интерфакс – акционерное общество закрытого типа Основной статьей дохода у него является подписка на информационные продукты Агентство имеет дочерние предприятия Интерфакс Америка, Интерфакс Европа, Интерфакс Германия Которые распространяют информацию о жизни в России за границей напрямую без посредников Дистрибьютором информации Интерфакса в Японии является агентство Кирилл Ки Киода Цуси. Интерфакс создал также отдельные информационные агентства, работающие в регионах «Интерфакс Евразия», Урал, восток «Урал-Дальний Восток Сибирь», «Интерфакс Украина», «Интерфакс Запад Беларуси». Главные информационные продукты «Интерфакса» — лента политических новостей, «Интерфакс Новости», передаваемые как в реальном времени, так и блоками в определенные часы. Этот выпуск получают во многих странах мира считают его лучшим в информировании о событиях, происходящих в странах СНГ. Среди других ежедневных выпусков президентский вестник «Информация» из высших государственных структур стран СНГ и Балтии, основные события, эксклюзивные интервью высших должностных лиц, политические портреты, прогнозы экспертов, рейтинги, интерфакс-бизнес, горячая бизнес-информация, сообщения о законодательных актах, регулирующих экономические отношения, программы обзоры, статистика. Интерфакс-нефть – единое в стране информационное издание, дающее ежедневную информацию о состоянии нефтегазового комплекса, цены, показатели нефтедобычи, нефтепрод... нефтепереработки и другое. РИА ВЕСТИ – РИА Новости в регионах. Государственное информационное энергетическое агентство, образованное на базе АПН в 1992 году, ежедневно распространяет актуальную общественно-политическую, экономическую, научную, финансовую информацию на русском, в основном европейских и арабских языках. РИА ВЕСТИ является общенациональным агентством универсального типа. Основной продукт – новостная информационно-энергетическая лента «Горячая линия». Выходит в двух версиях. Экспресс-информация передается в реальном времени, включает рубрики «Анонс», информация о событиях предстоящего дня с указанием места и времени, основные события дня, перечень важнейших событий и тем, которые планируется освещать в горячей линии в течение дня, утренняя почта, краткие анонсы важнейших событий наступающего дня, а также новости, выступившие после полуночи» новости дня, подборка главных новостей из России и зарубежья, адаптированных для радио телеэфира, эксклюзив интервью государственных политических общественных деятелей по самым актуальным проблемам, калейдоскоп, не политические новости, курьезы, просто занимательная информация о жизни России и зарубежья, дайджест-версия выпускается ежедневно четырьмя блоками на основе информации, прошедшей в экспресс-выпуске. Выпускает агентство и другие новостные ленты, Москва, дипломатические новости России, новости российской экономики, валютный экспресс, лента, сибирский курьер, светская хроника, астрологический прогноз, терра инкогнито. Вестники, визитная карточка вести, доставшаяся ему в в наследие от АПН. Конечно, сейчас и их характер, и количество существенно изменились. Доставляются вестники почты в традиционном печатном виде и электронной почты по сетям интернет и иным способами. Среди вестников хорошо известные власть в России, российские регионы, приватизация в России, спутник инвестора и другие. новости издают также журналы «Россия» и «Спутник». У агентства есть собственные информационные службы, компания ТВ-новости, осуществляющая производство и выпуск в эфир на канале РТР-телепрограмм, радиостанция Риорадио, компания Фотоновости, широко известен политический клуб агентства, организующий проводящие пресс-конференции видных государственных и общественных деятелей, представителей деловых кругов. Агентством созданы соответствующие службы, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, рекламой, обеспечением выставок, оказанием полиграфических услуг, переводами на иностранные языки, подготовке эксклюзивных материалов и бэкграундов специ... специальных изданий к важнейшим событиям в Российском и международной жизни. Крупные информационные агентства при всех своих различиях являются настоящими медиаконцернами, важнейшими структурными единицами современной медиасреды.